Глава тринадцатая «Ожидай неожиданного, и ничто не застанет тебя врасплох» Слова доктора Кевина Кейси из сериала «Клиника» Придя домой, Саня принял душ, ничего не поел, а сразу лег спать без задних ног. «Ну-ка, отпаши смену на заводе от звонка до звонка». Тупо побудь на пекле, пусть ничего толком не делая, это тоже гемор. И проведи две тренировки в зале, разных тренировки. Вот оно. И, ну, как получается, спал пельмень, не просыпаясь до пяти утра, как младенец. Будильнику слышал с трудом, однако глаза разлепил быстро, выспался, набрался сил. Встал, размялся, бодряка словил. Что важно, учитывая, что сегодня бой планировался. На зарядке отдельное внимание уделил растяжке. От завтрака отказался, чтобы организм не грузить. Кефирчик зато выпил. Это, пожалуйста, чтобы в животе перед боем не урчало. Вчера, расходясь, пельмени Дмитрий Дмитриевич между собой договорились, что на работу следует приходить вовремя. Чтобы как ни в чем не бывало, и вопросы не возникли у тех, у кого они возникнуть не должны. Поэтому в начале смены Саня был как штык на проходной, ну и в цех пришел сильно заранее, переоделся, переобулся и был готов. Мастер встретил пельмени как ни в чем не бывало, вручил методички по слесарному мастерству штудировать и удалился в госк, ни слова не сказав. Конспирация, твоя мать, дело непростое. Пельмень методички кинул на свой верстак, ничего читать не собираясь, когда к нему подошли фрезеровщик и сварщик оба на серьезных щах. Напряженные такие. Бой как-никак, а опыта у парней, видать, мало. Не могут с собой совладать. Так перегореть недолго. Потому что накручиваешь себя больше, чем положено, в голове подгоняешь, а значит, тратишь силы. Кто не в курсе, мозговая активность сжигает калорий не меньше, чем некоторые физические нагрузки. «Как дела, мужики? Как спалось?» — спросил Саня, обменявшись с работягами рукопожатиями. «Нормально, на нервяках правило, как сам, к бою хоть готов?» — спросил сварщик, не став отнекиваться и отрицать, что нервничает. «Пионер всегда готов», — ответил пельмень. Хотя в ответе свою малость приукрасил. Как тут приготовишься, если соперник по бою заранее неизвестен, но, может, кроме самих организаторов. Выбирают пару уже во время самого ивента по жеребию. Кстати, сам по себе отличный маркетинговый ход интриги противостоянием добавляет и смотрибельности. Конференции только перед боем не хватает. Впрочем, Саня своим соперником по предстоящему бою даже не интересовался, потому что это ровным счетом ничего не поменяло бы. Ну узнает, что ему будет противостоять условный слесарь Вася Пупкин. А толк? Времени на подготовку нет, записи предыдущих боёв тоже отсутствуют. Тут бы просто одуплиться, как на кулаках выступать, для самого себя понять. «Вы, чтобы нервики снять и не перегореть, на турнике повисите», — спокойно предложил Пельмин. «Грузиться не нужно, но переключиться самое то. Рекомендую». Ты такой умный, Саня, как будто сам не переживаешь. Но на турник, правда, сходить надо. На этом разошлись. Пацаны на турнике побарахтаться, пельменят нечего делать, чтобы время скоротать, полистал вручённые ему методички. Ничего интересного, правда, не нашёл в них, но тоже переключился, разглядывая картинки с изображением типов сверлильных станков. Примерно через час подошел Дмитрий Дмитриевич, который пельмени от созерцания отвлек. «Идем, пацан, все в силе», — уточнил мастер. «Пошли», — Саня пожал плечами, закрывая методичку сверлильщика. «За мной иди, если что кто спросит, то мы с тобой идем в другой корпус, рабочие моменты утрясать». Дмитрий Дмитриевич потряс в воздухе свернутой технологией. «Как скажешь». На выходе из корпуса к ним присоединились сварщик и фрезеровщик. Постояли, пообщались, прежде чем дальше идти. «Никто на хвост вам не упал?» — спросил Дмитрий Дмитриевич. «Не, чисто. Сказали, где сегодня у нас локация будет?» «Сказали, в столовую идти», — подтвердил мастер. Пельмень на ус смотал. Выходит, что локация проведения подпольных боев менялась из раза в раз. Скорее всего, в зависимости от предпочтений заказчика. Любопытно, и судя по всему, место встречи называли только накануне начала. Столовая удивился фрезеровщик. «Э, ничего, что через полчаса народ туда попрёт. Да ты и сам знаешь, Дмитрий Дмитриевич, мужики туда периодически в необеденное время ходят. Не паливно разве? Сегодня столовая закрыта, на проходное распоряжение висит, на профилактические работы, пояснил мастер. Ты бы хоть когда на работу идешь по сторонам смотрел. То, что столовую закрыли, явно указывало. В подпольные бои вовлечены серьезные начальники. Ну и, скорее всего, в финансово вовлечены, что тоже логично. А раньше какие локации были, поинтересовался Саня. Каждый раз по-разному. Вчера, например, в бомбоубежище дрались, ответил мастер. Неплохо. И пустили? Ну, если дрались, то пустили, как понимаешь. До этого в ангаре у нас открытие было. — Ладно, чё, все готовы к труду и обороне. Ни у кого травм за ночь не появилось, понос не прошиб. Дмитрий Дмитриевич обвёл взглядом троицу бойцов. Все тройки внули молча в ответ. — Готовы, какие варианты? Тут хоть обосрись, а драться придётся, — хохотнул фрезеровщик. — Ну, тогда пошли. Пора. Пошли. Саня в столовой прежде до этого не бывал, не доводилось как-то, но где столовая находится знал. Небольшое такое здание, от которого всегда пахло готовящейся едой. Поэтому он и подметил сразу, что помимо их троицы туда подтягивались ребята из других цехов и корпусов, остальные бойцы. Тоже выходили из корпусов кучками по 2-4 человека. На вид в основном обычные пацаны, возраста среднего и комплекции не впечатляющий. Однако среди них была пара-тройка, прямо-таки крепышей, отдельно выделявшаяся. Вот эти антресоли были действительно похожи на спортсменов. Походка, пластика. И пельмени что-то подсказывало, что эта троица хорошо так на стероидах сидит. Похоже, они и есть те самые залетные гастролеры, которые должны были побить остальных работяг и помочь сорвать куш на ставках. Мутанты, бля. У входа в столовку стоял толстый мужик в черных солнцезащитных очках с жарнючей золотой цепярой и в совершенно новой заводской спецовке. Фейсер или что-то типа того. По всему понятно, что толстый никаким работягой не был, а спецовку получил за тем, чтобы никак не выделяться из массы. Типа свой. Хотя надо признать, что получалось у него плохо. Работяг-то можно сразу заприметить по движениям, по взгляду. А этот другой. Подошли к нему. Толстяка кинул всех взглядом, ловко упражняясь со спичкой, выполнявшей роль зубочистки. Та повисла в уголке его рта. «Фамилию свою называть?» — сказал он вместо приветствия. «Е-Пельмененко», — первым откликнулся Саня. Фейсер сверил список, попросил фамилию повторить. «Пельмененко Александр Игоревич, меня зовут». «Нет такого, шуруй отсюда». «Мою фамилию посмотрите». Включился Дмитрий Дмитриевич и свою фамилию назвал, следом дополнительно пояснив. «Пельмененко на моем участке практику от училища проходит с слесарем. Сегодня мне на замену выйдет». Я подавал уведомление, но, видимо, еще не успели поменять в ваших списках. Толстяк вновь вымерил Пельменев взглядом. «Точно согласовано все. Мне потом про пиздон не вставят?» — спросил он. «Согласовано», — подтвердил Дмитрий Дмитриевич. «Ладно, проходите оба. Ваш, как фамилия», — обратился он к сварщику и фрезеровщику. «Цех у вас тот же? Один стол!» Фамилии назвали, номера цеха подтвердили. Фейсер коротко кивнул. «Майки только на входе сразу снимайте, здесь оставляйте. Потом на выходе заберете». Соня обратил внимание, что рядом с толстяком стоит короб, в котором действительно сложены майки тех, кто уже внутрь зашел. «Очередь не задерживайте, да?» — поторопил Толстяк. Майки сняли, взамен Толстяк в черных очках выдал всем четверым шапки-ушанки и вручил каждому свой номерок. «Это-то нахрена!» — удивился Пельмень, глядя поочередно то на номерок с цифрой 12, то на ушанку с красной звездой. «Шапки для съемок — реквизит, номерки для жребия», — охотно пояснил Дмитрий Дмитриевич, напеливая на себя шапку-ушанку. Пельмень покрутил свою ушанку, тоже надел. Надо, значит надо, вообще не вопрос. Кто его знает, какие причуды у организаторов, но, как известно, кто платит, тот и заказывает музыку. С организаторами и промоутерами у пельменя вопросов никогда не было. Кстати, плату за вход здесь не брали, хотя обычно в других местах, где проводили подпольные бои, за вход приходилось платить, причем суммы немалые. Зашли. Толстяк уже переключился на следующих очередных. Внутри все оказалось приготовлено. Столы расставлены кругом, в центре круга освобождено пространство для драки, на самих столах борщ в тарелках и чай в стаканах. М да, в натуре кино целое. На столах, помимо прочего, стояли таблички с номерами участников, чтобы не потеряться, кто куда рассаживается. Саня гляделся ища номер... Нашел за третьим столом от входа. Подошли и начали располагаться. Поскольку стульев за этим столом было всего три, по числу участников в списке, Пельмень, недолго думая, присвоил стул из-за соседнего стола, на нем никто не сидел. И уже собрался присаживаться, когда на его плечо со спины легла чья-то ладонь. Тяжелая такая рука. «Ты ничего не попутал, бедолага!» Пельмень тотчас собернулся и обнаружил перед собой ту самую компашку истероидных мутантов. Один из них, сука, самый здоровый бычара, с лицом необделенным интеллектом и с большими прыщами, как раз положил руку Сане на плечо. — Руку убери, Стул на место поставь. Сане бы, может, поставил и даже извинился, что чужой стул взял. Но с этими словами бычара сильнее сжал пельмень плечо. Если за спиной быка стояли двое его поддельника, то за спиной пельменя тотчас нарисовались работяги. Тоже в случае чего готовые кипишевать за своего. «Проблем какие? Нормально сказать нельзя?» «Будут, если стул не вернешь!» — продолжил накалять стероидный мутант. «Нет тебя проблемы!» Неизвестно, как бы закончился было вспыхнувший конфликт, но вмешался мастер. «Мужики, мы ваш стул по незнанке взяли!» «Не обессудьте! Саня, отдай им стул, я тебе уже другой нашел!» Пельмень, не отводя глаз от бычары, стул отдал. «Ну как отдал?» Пальцы разжал, и стул упал на ножки. С трудом удалось подавить в себе желание зарядить боковой в бороду этому мудаку, чтобы малость спустить его с небес обратно на землю. Похоже, ему этого не хватало. В ответ бычар убрал руку, но перед этим трижды похлопал пельменя по плечу. — Снисходительно так. — Скажи спасибо мастеру своему, иначе сейчас поехал бы в больничку, пидорок. А вот тут уже пельмень не стал терпеть. Резко подался вперед и боднул головой бычару. Прямо в носяру, может, и недостаточно сильно, чтобы нос к чертям сломать. Но достаточно, чтобы тот за базаром следил, когда в следующий раз вздумается рот открывать. Здоровяк удар зевнул, попятился, что-то рыча, но тут же ответил правым боковым, решив Саню тут же положить. Пельмень перекрылся, удар заблокировал, пошел в тайский клинч. Наверняка начался бы кипиш заводской корпус на корпус, но Дмитрий Дмитриевич снова среагировал, втискиваясь между бычарой и пельменем. «Хорош, мужики, что творите?» Саню он тотчас оттеснил. К ним уже бежали кореша фейсеров из числа организаторов, дабы помешать начаться драке, которая ни под камеру никому не была нужной. Рано еще. Пельмень особо сопротивляться не стал, отошел, демонстративно поднимая руки. То, что он хотел донести до добычару, его кентофон донес. Базарить с ним так не надо, руки на плечи складывать тоже. А вот бычар взъярился, попытался продраться через подбежавших оргов, стул начал хватать. В пельмени, видимо, хотел запустить, и орал, что с Саней поговорит позже и похоронят заживо. Пельмень демонстративно сел за стол, не обращая внимания на оры, отпил чай. Хуй Хуепутала, сука. Разбить бы ему стакан об голову. Но стоило отдать должное этому гаврику, навыки у него были на должном уровне. Когда Саня в тайский клинч зашел, то сразу колено выбросил, чтобы ударом в солнышко оппонента угомонить. Но тот забрал таз, провалил колено своим коленом и чуть пельмени не уронил подсечкой. Не успел, правда. «Мужики, нам за драки вне турнира никто не заплатит», — зашипел Дмитрий Дмитриевич. «Зачем рисковать на пустом месте? Они нас из равновесия выводят». По итогу, через несколько минут все расселись по местам. Правда, орги решили отсадить быков во избежание, что называется, и от греха подальше. Пельмень обратил внимание, что к бычаре, у которого юшка носом пошла, подошла та самая сексуальная терапевтша из медчасти. Осмотрела, вытерла кровь, показала большой палец организаторам. Неожиданно немного Саня-то думал, что девка не при делах и от подпольных боёв стороной держится. Народ продолжал сходиться и занимать отведенные места согласно номерам. Скоро появилась камера, настоящая, профессиональная, самая то, чтобы кино снимать. «Аркадий Иванович пришел!» Вдруг зашептались с разных сторон, когда в столовку вошел мужчина в брюках, рубашке и галстуке. Крепкий такой, в плечах косая сажень, но роста маленького. «Кто это?» интересовался пельмень ввиду пристального внимания окружающих к персоне. «Заместитель директора завода», — ответил мастер. Собственно, стоило заму занять свое место, он сидел за отдельным столом без борща и чая. Как организаторы сразу попросили тишину. «Начинаем съемку через пять минут». В середину столовой вышел молодой человек, видимо, бывший режиссером всего действа. «Рты позакрывали, ложки взяли, видите себя так, будто вы на обед пришли. Жрите борщ и пейте чай. Хлопайте, когда дам сигнал. Если кто встал, влетит, на вас упадет. Выкидывайте обратно в ринг. Всем все понятно? Вопросы есть?» Жесткие правила. Пельмень задумчиво покивал. Вопросов у него не возникло. Понятно все. «Давайте тогда, Вась, начинаем», — обратился режиссер к ведущему мужику в строгом черном костюме и с микрофоном в руках. Ведущий вышел в центр ринга. «Раз-раз-раз!» Проверил микрофон, тот работал исправно. Голос донесся из динамиков. Посмотрел следом в камеру. Оператор показал большой палец, мол, камера-мотор. В центр столовой к ведущему поднесли необходимый реквизит, вращающийся барабан, с помощью которого можно было провести жеребьевку и достать номера. Листки с номерами лежали в барабане. «Дамы и господа!» Разнесся приятный баритон из динамиков по помещению столовой. «Мы рады объявить новый день интереснейших боев! Следующий раунд крупного турнира по диким, жестоким и невообразимым правилам!» Саня внимательно слушал. «Надо сказать, что у турнира была относительно неплохая организация». «Сегодня мы определим вторые пары раунда и узнаем имена тех бойцов, которые сойдутся в битве не на жизнь, а на смерть, за право пройти дальше. И наша первая пара...» С этими словами ведущий закрутил барабан. Листки с номерами озорно запрыгали, перемешиваясь. Пельмень в предвкушении заерзал на стуле, ожидая, когда ведущий назовет первые номера бойцов которым предстоит открыть сегодняшний карт